Современное состояние знаний позволяет дать строго научное объяснение эмпирически установленным психологическим явлениям. Понимание же смысла и механизмов психологических методов повышает степень их действенности, так как в этом случае проявляется мощная стимулирующая роль сознания. Круг задач, стоящих перед психологией активности, должен в частности включать понимание психологических особенностей и закономерностей формирования основных психических состояний человека, понимание психологических механизмов коррекции и самокоррекции психических состояний с целью устранения отрицательных состояний, в том числе стрессовых, и целенаправленного формирования положительных продуктивных состояний, Обладение приемами самоуправления жизненным тонусом, уровнем работоспособности и творческих возможностей, выработку необходимых навыков психогигиены, рациональных привычек, свойств личности, черт характера, рациональную постановку и разумное обоснование жизненных целей, как ближайших, так и перспективных, выбор приемлемых путей их достижения понимание прямого влияния нравственного облика на устойчивость нервно-психической сферы и состояние здоровья человека. Последнее положение требует более подробного объяснения. Дело в том, что современная медицина занимается телом и психикой человека, как правило, только в тех случаях, когда появляются определенные болезненные изменения. Нравственных и моральных сторон жизни она не касается. Сегодняшняя педагогика озабоченная преимущественно тем, чтобы вложить в голову учащегося все возрастающий объем информации. К тому же в последние десятилетия как-то стихийно сложилось представление, что знания сами по себе делают человека воспитанным, нравственным. Мы слишком уверовали в силу знаний и не понимаем, что во многих случаях человека может удержать от дурных поступков именно в совесть, а не знание. Жизнь систематически предоставляет убедительные тому доказательства. Работу по формированию нравственного облика человека следует начинать с самого раннего детства. Именно с этого начинается настоящая забота о его здоровье, о его жизненной устойчивости. Следует иметь в виду, что в наборе психических качеств человека имеется качество, которое играет исключительную роль в управлении человека самим собой, своим поведением, своими поступками. Это чувство ответственности личности, чувство долга, или то, что в повседневной жизни мы называем совестью. Характерно, что, не порождаясь само по себе какими-то определенными потребностями, Чувство ответственности впоследствии выполняет высшую регулирующую функцию по отношению к самим потребностям, ранжирует их, различает по признаку дозволенных и недозволенных. Нравственность – важнейшее условие полноценного физического и психического здоровья, жизненной устойчивости. Лишенный нравственности человек – Лишается и основных рычагов для осуществления процесса самосовершенствования. Полностью отдавая себе отчет в том, что он собой представляет, он не рассчитывает на участие социальной среды в своей судьбе. Таким образом, в этом случае оказываются выключенными, незадействованными высшие механизмы психической регуляции и защиты личности. В заключение следует подчеркнуть, что интеллектуальные, психические и физические резервы организма чрезвычайно велики. Их развитие, приумножение и практическое использование в повседневной жизни человека – задача, которую надо решать уже сегодня. Как подчеркивается в новой редакции программы КПСС, дело первостепенной важности – укрепление здоровья советских людей, увеличение продолжительности их активной жизни. Для этого важно, с учетом своеобразия законов функционирования организма, научиться систематически повышать уровень его резервов и целесообразно использовать их в соответствующих случаях. Главное условие, которое требуется для этого – изначальная активная позиция самого человека, рассматривающего свои психические и физические возможности, как продукт своего собственного труда.